Тревожные звоночки при сексе во время беременности. При обнаружении ниже перечисленных симптомов во время или после полового контакта необходимо без промедления обратиться за медицинской помощью. Обильное кровотечение из влагалища или появление кровянистых выделений. Заметная отечность лица, верхних и нижних конечностей. Интенсивная и продолжительная головная боль. Затуманенное зрение. Появление мушек или световых вспышек перед глазами. Внезапная, непроходящая или периодическая боль в области живота. Чувство давления во влагалище. Ощущение инородного предмета, дискомфорт при ходьбе. Сильная или длительная тошнота, сопровождающаяся рвотой. Повышенная температура тела, лихорадка. Режущая боль при мочеиспускании. Непроизвольное выделение жидкости из влагалища как в виде капель, так и струей, кратковременная потеря сознания или обморок, прекращение шевелений плода. Если во время полового акта при беременности появляются боли во влагалище, в области поясницы или живота, кровянистые выделения из влагалища, излитие околоплодных вод, сладкообразные боли, указывающие на возможность преждевременных родов, половой акт следует немедленно прекратить. Кровенистые выделения после полового акта, особенно при глубоком проникновении, могут быть вызваны повреждением нежного эпителия шейки матки. Однако, такие же выделения могут также свидетельствовать и о начале отслойки плаценты или преждевременных родах. В этой ситуации необходима срочная консультация врача.